когда все, кроме сторожевых, спали. Переход был труден, в всадницы утомились. Они спали в лесу между деревьев и под кустами. Я подумала, что Милета, возвратившись из охранения, не могла меня найти и тоже пристроилась на отдых. Я вошла в свою палатку и уснула. Проснулась я после полудня. И вот тогда поняла, что Милеты нет. Я очень испугалась, и вместо того, чтобы доложить Полимархи, сама уехала на поиски. Я еле успела к началу перехода. Милету я не нашла, но полимархе снова ничего не сказала. Я надеялась, что Милета догонит нас, и все обойдется без огласки. А Тосса поднялась со своего места и, опираясь на посох верховной жрицы, спросила... «Позволит ли высокий суд сказать мне несколько слов?» «Позволит», — с готовностью ответила Пеллида. «Плохо, очень плохо, когда в сотне, где идет полемарха, нет порядка. Прямо скажу, никуда не годится. Если сотенная, дочь нашей достопочтенной царицы, первая нарушает уставы боевого похода, о чем сейчас нам поведала сама Кадмея. Но странно не это. Странно то, что воительница лжет. Все мы знаем. Дочерям фермаскиры чужда ложь. Мне казалось, они не умеют это делать. И в паннории и в гимнасии их учат говорить правду. И если дочь нашей царицы так беззастенчиво лжет, Перед высоким судом, перед вами дочери Фермаскиры, перед храмом нашей богини, как это понимать? Кто научил ее для чего? Сама она не могла бы додуматься до этого. А если она говорит правду, сказала биата. Правду? Скажи им, Пелида. Судо известно. Кадмея не отлучалась на поиски беглянок. «Я могу подтвердить», — начала была Биата, но Атоса перебила ее. «Не надо, полимарха! Спасая свою приемную дочь, ты можешь утопить Кадмею. Защищай Милету, тебе дано это право». «Итак, по-твоему, Милета заблудилась? Что дальше?» Мне почему-то не дали поговорить с ней перед судом. — Она все равно молчала, — сказала Пилида. Молчи ты теперь. — И ты не знаешь, почему? — заметила Атосса. — Не знаю. Ее так же, как и Кадмию, кто-то научил говорить неправду. Я думаю, это сделали те, кто велел ей покинуть сотню но она не приучена лгать, и потому молчит. И все, что не может она сказать нам сейчас, скажу я. Все вы помните историю грехопадения Лоты, все вы знаете о ее предательстве. Малолетняя Милета не была причастна к греху матери, и мы ни разу не напоминали ей об этом. Полимарха Биата удочерила ее, и сделала все, чтобы вытравить из ее души память о предательнице. И она навсегда забыла бы презренную мать свою, если бы не царица Годейра. Сопричастные к греху Лоты, об этом вы тоже знаете, она через свою дочь Кадмею все время внушала Милете, что мать ее погибла без вины». Царица давно надумала очернить служительниц храма иполиты и обелить себя. И для этого она взяла в помощь себе Фериду, приблизила рабыню Чокею, сделала ее сначала гоплиткой, затем наездницей. И в этом походе велела ей уйти в селение Тай, а дочери своей Милете приказала помочь ей в этом. Ты не сверкай глазами, царица Годейра. Это было так. Ты думала, что боги скроют твои подлые замыслы? Нет. Спросите ясновидящую. В тот день, когда Милета ушла из сотни, Гелони сновидение в сновидении пришла великая наездница и сказала об этом. — Так ли было это, скажи ты, Пелида, и ты, Лаэрта?